Глава 27. Битва за Софию. Кажется, осада начинается, проворчал спрут и без тени улыбки продекламировал. Я танчик, танчик, танчик, я вовсе не ДД. Ах, как приятно танку по морде получать. Я на миг поднял голову, продолжая конструировать стреломет по схеме шурупа. Спрут стоял рядом в серебристом одеянии. Над ним висел статус «Почетный гость Сафиры». К счастью, мэр согласился обеспечить нам анонимность. Мы находились на крыльце храма, в стенах которого луна в одиночестве крафтила боевой горн. Спрут стоял рядом со мной и держал в руках уже ограненный гранат. После его работы камень оказался очень красив. Нам осталось всего 15 минут, чтобы закончить механизм. Я много времени потратил, пытаясь разработать план и еще больше в попытках его объяснить. Упорству нубов нет предела. И очень не хватало рукастых игроков, чтобы припахать их к работе. Зато от советчиков приходилось отбиваться. К счастью, нашлись местные, которые решили помочь не только с работой, но и в сражении. Я махнул Бройну, он улыбнулся мне. «Роль жреца в сегодняшнем сражении была особенной. Все знают, что возможность открыть пути отхода — самый важный пункт». «С чего ты взял?» — спросил я, возвращаясь к разговору со Спрутом. Я, как всегда, отключил все системные сообщения и, видимо, поставил галочку и на уведомление об осаде. «Лаги!» — Спрут засмеялся. «У меня, помню, в Рейхане, когда Мстители нас хотели прищучить, провайдер Дуба дал. Они новые линии прокладывали, и наш район на временную бросили». Так там такие лаги начались у меня, что просто охренеть. Мне даже захотелось перекреститься. Вот уж чего не хотелось, так это лагать во время осады. На самом деле, оказалось, система подвисала из-за того, что в Сафиру пребывал зарегистрированный народ. Мэру удалось каким-то образом выбить максимальный лимит. Столбы регистрации появились и в соседних городах, поэтому вокруг Броя наросла невероятно огромная толпа. Я вздохнул, глядя на мелькающие в месиве игроков пятерки. Лучше бы меня их уровни удивляли. Так, шуруп, спрут, я кивнул на пребывающих нубов. «Сортируйте, раздавайте команды и возьмите помощников из уже проинструктированных». Там было несколько адекватов. Спрут кивнул и, кинув мне камень, побежал за шурупом, который как раз следил за строительством двух важных конструкций я поручил ему собрать на выходе с главной улицы на площадь две башни из строительного мусора. Они прижимались к противоположным домам и должны были в нужный момент грохнуться, чтобы создать узкий коридор. А там уже мы применим нашу тактику. Работы велись по всему городу. В Сафире, после того глобального ремонта, который устроил мэр, нашлось достаточно мусора. И мы превратили улицу, идущую от северного входа, в единственный путь для противника. Бургомистру даже пришлось сквозь зубы похвалить нерадивых рабочих, которые так и не вывезли весь скопившийся хлам. Судя по его красному лицу, я так понял, мэру до этого доложили об успешной уборке всего города после ремонта. А на деле оказалось, что там конь не валялся. Я в который раз удивился искусственному интеллекту в патриами. Все как у людей. «Не волнуйся, они справятся», — который раз написала мне Луна. «Прибеги за гранатом», — отписался я. «Окей. Она знала, что я из тех, кто лучше сам за всем проследит и всем будет командовать. Но я был привязан к этой дурацкой катапульте, и пока ее не соберу, не смогу участвовать в управлении сражением». «Все, поехали!» — прилетела от спрута. Я почувствовал, как начинаю волноваться. Сердце гулка забилось. Ну, поехали так поехали. «Идут к воротам, разворачивают таран!» — отписался Шуруп. «Пятерок выпустили?» — спросил я. «Уже!» По плану мы выпускали из боковых секретных ходов толпу нубов пятого уровня. Больше 40 игроков. И кто мог добежать до технарей, начинали мешаться под ногами. Самое важное — стукнуть по станине незаконченного механизма и сбить каст гному технарю. Ну бы должны были рассредоточиться, чтобы не сразу погибнуть под масс -скилами. Но я не ожидал особой сознательности от них. «Один добежал», — написал Спрут, наверняка довольный. «Еще пять минут есть». Я проверил, что мне самому еще чуть меньше десяти минут осталось. Мои руки анимировали соединение какой-то штуки с какой-то хренью, крутили гаечными ключами гайки, и это уже начинало раздражать. В такой момент мне совсем уже не хотелось быть гномом. «Все, мы открыли ворота!» — тренькнула от шурупа. Дальше по плану из неожиданно открытых ворот вылетает несколько игроков сорокового с плюсом уровня. Сердце города дает такую прибавку, что, в принципе, они могут потягаться с семидесятками, тем более мы нашли для них зелье неуязвимости. Их цель была обмануть противника и вынудить на непродуманный поступок. «Есть! Закрыли ворота! А, тукарь! «Технари и вправду свернули таран! Как ты и сказал!» «Вот они орут, это пипец!» — написал Шуруп. Я улыбнулся. Если кто и пробежал через ворота в город, их тут добьют. Но вот лишние пять минут, которые нам подарили балбесы-гномы, точно пригодятся. Некоторое время была тишина, и я слышал только гулкое эхо от тарана, бьющего поворота. «Все, опять открыли! Мы не дали доломать!» «Они вошли!» — написал Спрут. «Бегут на площадь, убивают нубов», — добавил Шуруп. «Я уже отсюда видел отсветы скиллов». «Да, нуба мяса должно было создать видимость ожесточенного сопротивления. Главное, чтобы атакующие подумали, что это именно смерть от безысходности». «Вот на площади показались спрут и Шуруп. Я видел их балахоны, смешные, высокие и мелкие фигурки. Они действительно неплохо руководили. И зря я сомневался». «Идут!» — послышались их крики. Я усмехнулся. А то я не вижу. Войско Аргентума бежало по центральной улице, практически не замечая нубов. Они раздавали оплеухи направо и налево. Мы заполнили проулки с мусором и местными. Жители города воевать не собирались, но план был в том, что Аргентум не рискнет пробиваться через них. Массовое убийство местных скинет репутацию с городом еще до того, как захватишь его. Управление никто не передаст, стража будет кидаться, и смысл во всей осаде и вообще исчезнет. Конечно, это подло, пользоваться таким щитом, но у меня не было выбора. Я уже различал лица осаждающих, когда закончил свой крафт. Теперь мне надо было зарядить катапульту. А это тоже время. Вот аргенты достигли последних домов. Вдруг ряды атакующих стали перемешиваться, и впереди я увидел крепкие щиты защитников. Особая оковка на железных треугольниках сразу намекнула, что это щиты против осадной техники. «Вот же блин!» Их командир выставил вперед танков, потому что знал о стреломете. Я нахмурился. «Вот это было нереально плохо!» «Кто-то слил инфу о нашей подготовке, и наверняка аргенты знают почти все о нашем составе. Поэтому и бегут так смело». Грела мысль, что самые ключевые пункты моего плана знают только местные и мои согрупники. «Давай!» — раздался крик, и две башни из строительного мусора накренились, заваливаясь в сторону площади. Раздался грохот, и конструкции рухнули, едва не прибив пару зевак и почти перегородив выход на площадь. Бронь засуетился возле возникших баррикад. Он бегал среди нубов, толкая свою волшебную тумбу. Осада осадой, а ценная техника жреца не должна пострадать. Разрушенные башни оставили узкий коридор, в который первыми ринулись танки. У нас тут даже игроков не было, которые смогли бы пробить их щиты, а моего стреломета они тем более не боялись. Но вот последняя стрела легла в зарядный механизм, и я нацелил катапульту. Щиты воинов, бегущих между баррикадами, покачивались в мушке прицела. Я закусил губу. Даже три стрелы их не пробьют. От волнения и ярости боя время начало замедляться. На площади мы спрятали турели, разливающие кипящие лужи. Оставалась надежда, что они не подведут. Где-то за железными плечами защитников мелькнула синяя роба с характерным узором. Я выругался. Еще и маг холода. Откуда? Аргенты знали даже о турелях. «Спокойно, Ант», — сказал я сам себе и прикрыл глаза, отсчитывая каждый шаг танков. 3, 2, 1. Броин! Я заорал так, что у меня самого уши заложило. Аргенты уже достигли конца искусственного коридора. Вот на некоторых танках засветились ауры зелени неуязвимости, и они приготовились к рывку до моей катапульты. Большая сфера телепортации, возникшая на самом выходе, поглотила всех защитников, и даже вознесши руки над головой маг холода с круглыми глазами вбежал в нее. Аргенты на миг затормозили перед неожиданным препятствием, но сзади давили свои же, еще одного мага огня затолкнули. Пара воинов растолкали своих, крича что-то о тупых союзниках, и тоже провалились в сферу. На площади воцарилась тишина. Щелкнули ставни на верхних этажах боковых домов, оттуда выкатились дула турелей А жрец Броен, под изумленным взглядом аргентов, свернул сферу и пошел, насвистывая к своему месту. «Поехали!» — улыбнулся я и нажал на спуск. Уж что что а стрелять я умел. Я целил по головам передних воинов. Не попаду, так унесется в грудь задним с более хилой броней. Первый снаряд прошел, собрав неплохое канопе из магов. «О боже, моему Беншоту такие стрелы!» Замелькавшие перед глазами сообщения о нанесенном уроне повергали в экстаз. Бедные маги и хиллеры, оставшиеся без танков, толпились между баррикадами, а на их головы с двух сторон полилась раскаленная жидкость. Я отстрелял три выстрела и стал перезаряжаться. «Отряд один!» — крикнул я. На остатке аргентов побежала толпа нубов, а сзади с главной улицы уже неслись отряды стражников, вылезших из захламленных закоулков. Остались самые стойкие противники. Я видел, как они умело бились. Кажется, в мельтешащей толпе мелькнула фигура грифера «О, дружище, как я рад тебя видеть! Жаль, что сегодня мы в разных командах!» Вот щелкнуло последнее заряженное копье, и я снова навел прицел. Из толпы аргентов вылетела молния, положившая сразу пачку последних нубов. Я на навскидку на чистом рефлексе послал туда стрелу и сам забрал пару магов вместе с электриком. Аргенты попробовали сгруппироваться. Вперед выбежали самые толстокожие — Я поймал на себе злой взгляд Гриффера. Тот стремительно побежал в мою сторону, лавируя между союзниками. Ну извини, Саня, это война. Я успел послать стрелу в его сторону, как чертов заклинатель рун подорвал мой стреломет. Меня откинуло взрывной волной. Грифер нанес вам 4651 урона. Вы испытываете эффект легкая контузия от удара. Я отлетел от разорванной катапульты с улыбкой, глядя на сообщение о том, что я тоже убил Гриффера, да еще и забрал невезунчика за его спиной. Борочаясь, я попытался встать. Экран немного плыл, мысли команды затормаживали. Контузия на лицо Где-то слышались крики, бой на площади продолжался. В дело вступили наши элитные войска. Кучка игроков 50 с плюсом уровня, которые под бафом сердца города могли тягаться с 70-ми а если им еще добавить чуть-чуть силы, раздался громкий трубный глаз, идущий со стороны храма. — Вы испытываете действие заклинания ярость. Все ваши атакующие характеристики повышены. Видимо, баф действительно мощный был, потому что через несколько секунд площадь наполнилась победными криками. — Кажется, мы все-таки выигрывали. Я встал, пошатываясь, и перехватил молот. — Берегись! — раздался крик. Я обомлел. Прямо на меня по лестнице несся недобитый воин, у которого полоска здоровья уже опасно танцевала на краю. Знакомые черты римской латной брони, даже шлем с гребнем. Офигеть, неужели брутто? Невозможно! Первый ступор прошел, и я пригляделся. «Леонид, молотобоец, 70-й уровень человек». Я ясно увидел в его глазах желание реванша. Пусть они проиграли, но он хотел нанести этот последний удар возмездия. В спину Леониду улетели стрелы, наших лучников. Его пытались догнать стражники, заполонившие площадь. Молотобоец уже замахивался. Руки сами щелкнули горную лавину, и мой гном понесся, выставив вперед молот. Шанс сбития противника с ног в конце пробежки очень высокий. — Это Софира! закричал я и врезался в грудь Леониду. — Ах ты ж с... Оборвал свое возмущение Аргент и, пролетев метр назад, покатился вниз по лестнице в самую толпу стражников. Я ж зажмурился, когда над окружившей Леонида толпой замелькали мечи. Порубили на куски. «Поздравляем, вы защитили Сафиру!» Улыбаясь, я встал, расправив плечи и поднял молот над головой. «Блин, как бы я круто выглядел, если бы не дурацкий балахон!» Я посмотрел на толпу игроков внизу. Стражники улыбались грохочами, мечами и копьями по счетам, А нубы так вообще лыбились от счастья. Им за выигранную осаду столько опыта отвалили, что я уже не видел в статусах ни одного уровня ниже десятого. «Ура!» — закричал я. «Ура!» — подхватила толпа. Мелькнула высокая фигура в балахоне. Блин, ну вот опять! Этот шуруп выскочил перед толпой и стал дирижировать руками. «Друг! Друг! Друг!» Толпа сразу подхватила и друг. Наверное, было слышно даже на алтаре воскрешения за Сафирой, где собрались сейчас все аргенты. И где сейчас Саня Грифер отписывается с Цили, наверное, радует ее. Им на некоторое время вход в город запрещен, пока мы тут делим все трофеи. Блин, а ведь еще дележка. Я сразу опустил молот и сутулился. Ой, эту хрень я знал хорошо. Недовольных будет куча, тем более тут весь шмот на семидесяток. Оставалось надеяться, что золота в карманах аргентов достаточно, чтобы насыпать еще поверх жалования за службу. Я поднял голову и посмотрел на три солнца, плывущие в небе. А ведь они даже как-то называются, я разок слышал от местных. Сегодня решающий день, я чувствовал это. Вот только чем ближе к моменту X, тем больше я сомневался в успехе. Вздохнув, я стал спускаться с лестницы, к ждущей меня толпе. Не сомневаться надо, а делать дальше. Сафира теперь моя, по крайней мере, на неделю точно. И даже без бога крови обошлись. В топку таких друзей. «Ну что, ребята, давайте займемся рутиной», — сказал я. «Тукарь, нам таран закатили, прикинь!» — поспешил меня обрадовать Шуруп. «Технари второй раз не рискнули свернуть, а потом забыли про него». «Отлично. Если что, на ресурсы разберем». «Ты и ты!» — и откнул в спрута и шурупа, не называя имен. «Пробежаться по трупам, собираем все в храм. Потом я буду выделять доли наемникам». Над толпой нубов послышался одобрительный гул. Эйфория от неожиданной победы прошла, и теперь тут каждый игрок считал, что это исключительно его заслуга. Я уже слышал обрывки шепотков среди игроков. «Не умер, но дал союзникам секунд десять точно!» «На ускорении добежал, против пятерых был!» И ни хрена никто не помог. Об мой труп пара врагов споткнулась, вот точно. Весь бой возле хиллеров стоял, защищал их. Я покачал головой. Знаю я такое мышление, их не переубедишь. Оставалось как можно деликатнее разрулить ситуацию. Подошла луна и махнула рукой. Я всю битву-то и пропустила с этим горным дурацким. «Зато очень помогла», — сказал Спрут. «У меня нереально скакнула сила атаки». «Кстати, непонятно, почему так сильно. Горн-то простой». Луна пожала плечами. «Может, ты камень такой забабахал?» Спрут удивился. «Да нет, все по рецепту». «Ну, может, разрабы обновили его действия?» «Я тогда не знаю». Она осмотрелась, оглядывая поле боя, а потом покосилась на ждущую толпу. «А, все понятно». Я прошептал. «Пипец просто. Они меня сожрут». Луна усмехнулась. «Ну, тогда, может, я этим порулю, а?» «Не возражаешь?» Все-таки у меня богатый опыт заместителя. Я чуть не кинулся обнять мою спасительницу. Да, конечно, я поспешил в храм. Надо было встретиться еще с настоятелем и с мэром, обсудить дальнейшее развитие Софиры. И, подозреваю, сейчас навешают еще каких-нибудь квестов. А планку я высоко для себя поднял, принес сердце города, поэтому они точно стесняться не будут». Через полчаса мы стояли у западных ворот, закончив всю эту скучную и нервную рутину. — А что он от тебя хочет-то? — недовольно спросил Спрут. Я пожал плечами, глядя на мигающую капельку крови в интерфейсе. — Может, послать его, а? — предложил Шуруп. — Вообще игнорить. И пусть сидит в своих джунглях и звонит. Я улыбнулся. — Не, не могу. Друган все-таки, хоть и хреновенький. Согруппники засмеялись. А я показал на лес впереди. «Отойдем, поболтаем с ним. А потом у нас сложная задача. Надо сегодня добить тридцатый». Луна проворчала. «Что-то я сомневаюсь, что Брутто прямо накануне осады будет набирать народ в клан. Поживем, увидим», — ответил я.